Глава двадцать первая. В спальне услизней. Я вынул хаси и активировал узор призыва. Почувствовал, как сильно просела чакра, но сейчас меня волновало не это. Первые гули из ближайшей кучи побежали на меня, оскали в пасть. Некоторые противно кричали и рычали, другие шипели. Коротко вспыхнул свет и появился Боря. Он быстро сориентировался и приготовился к прыжку. "Стой", крикнул я по расёнку и бросил хаси. Сразу все три, один за другим, каждый нашёл свою цель. Три безглазых гуля, бежавшие первыми, рухнули замертво и покатились по каменному полу. "Давай, как в пещере!" Я посмотрел на Борю, одновременно притягивая Хаси, так получится мощнее. Боря неохотно хрюкнул и оттолкнулся от земли, закрутился и начал подпрыгивать, как баскетбольный мяч. Я метнул Хаси и убил ещё одного безглазого. Дохлые слизни больше не интересовали подчуевших чакру твари. Все гули прервали свою трапезу и ринулись, сбившись в пять групп. Ближайшая находилась в метрах 10 от меня, штук 10-12 разъярённых монстров. Я нашёл взглядом одноглазого, который бежал в центре. Удар. Я со всей силы пнул упругого борю, и тот комметой врезался в подбегающих гулей. В воздухе он стал крепким, как камень. и легко снёс головы первым безглазым, а когда одноглазый создал иллюзорных клонов, безошибочно нашёл настоящего и пушечным ядром взорвал ему голову. Я метнул два хасси и достал цепь. Из первой группы ко мне добежали шестеро безглазых. Один из них был без верхней части головы, Боря немного промазал. Осмотреться времени не было. но я услышал рыки, визги и звуки ударов. Боря, убив одноглазого, смертельным вихрем устремился дальше, немного корректируя свой полет и врезаясь в других гулей. С цепью я легко справился с первой волной гулей, но передохнуть не успел. Уже подбегала вторая группа. В ней тоже все гули оказались без глазами. Спасибо, Бори, уничтожившему тех, кто был посильнее. Сдохните, прошепел я и метнул хасе. Успел бросить только один. Гули подобрались слишком близко, поэтому я взялся обеими руками за цепь и приготовился к бою. Нижний мах, а потом горизонтальный с разворотом. Сразу минус четыре гуля. Раньше бы я побоялся открывать спину. Но с активированным узором укрепления тела опасность от безглазых сводилась к нулю. Гуль-гуль-гуль недобитки противно верещали, и их вопли сильно меня раздражали. Я прикончил раненных гулей, спрятал цепь и побежал, взглядом отыскав Борю. Он летел в мою сторону. Третья группа нас догоняла, и в ней было сразу два одноглазых. "Тогда", крикнул я, пальцем показывая на ближайшего слизня, который, кажется, спал. Помимо пяти мёртвых и полусъеденных, в пещере было много живых слизней. Сердце бешено стучало, гули наступали мне на пятки, и я старался выжать из себя всю скорость. Если остановлюсь, меня задавят числом. Боря понял, чего я от него хочу. Он упал на спину одного из живых слезней и отскочил на другого, на которого я указал. На ходу я притянул Хаси и сунул их в кабуру. Гра! -а -а -а -а -а Рык раздался совсем рядом со мной. Чёрт! Я прыгнул. Чакра выстрелила из опорной стопы, и я чудом избежал гульевого укуса. Челюсти клад снули прямо под моими ногами. Боря летел правее меня и чуть позади. Я не успевал до него добраться. Прыжок получился достаточной силы, чтобы я долетел до слизня. Я примеривался, как на него приземлиться, но понимал, что из-за его скользкого тела не смогу нормально оттолкнуться. Мысли в голове лихорадочно сменяли одна другую, пока я стремительно падал. Арти, ковёр крикнула Алиса. Я достал из кошеля ковёр и бросил его на спину слизню. Едва едва успел. Ха. Я приземлился на правую ногу и тут же прыгнул вверх. Ковёр отлетел в сторону, а по телу слизня прошлась волна, и он утробно заревел. Гули уже подбирались к слизню. Долго убегать я не смог бы, но мне этого и не требовалось. Боря уже меня догнал. Падая, я напetal правую ногу чакрой от носка до бедра, развернулся спиной к земле и пнул Борю в гулей. Взрыв. Слись от гулей долетело даже до меня. Мерзкий визг заполнил пещеру. Всё ещё падая, я крутанулся в воздухе, вынул хаси из кобуры и метнул в раненого одноглазого гуля. Второй был мёртв. Затем быстрым, слитным движением метнул второй и третий хаси в безглазых и вовремя. Сразу после этого я упал и перегруппировавшись, кувыркнулся два раза вперёд. Напитанные чакрой ноги не пострадали, но голова немного кружилась. Я тут же поднялся и достал цепь. Нужно добить гули. Это оказалось несложно. После наших совместных сборий атак их осталось всего трое, и все безглазые. Но четвёртая и пятая группа были на подходе, им оставалось пробежать до нас метров 20. В их рядах были раненые. Боря постарался. Кстати, а где он? Откуда-то сбоку прилетела розовая вспышка, и к моим ногам подкатился поросёнок и улёгся, тяжело дыша. Я вернул Хаси и приготовился атаковать приближающихся гулей. Боря устал, а среди толпы я увидел двоих одноглазых. Досадно. Вставай, я метнул первый Хаси, ещё раз метнул второй, последний и третий. Боря хрюкнул и прямо из положения лёжа подпрыгнул, закручиваясь в воздухе. Молодец. Когда он отскочил от земли, я пнул его прямо в морду бросившемуся на меня гулю. Удар. Дохлый гуль повалился на землю, а Боря, продолжая с бешеной скоростью вращаться, врезался в толпу гулей по дуге сверху вниз. Он убил первого одноглазого и снес пол головы второму. Этого мне хватило, чтобы выжить. Я быстро расправился с безглазыми, оставив одного в живых, и ударом ноги отправил раненого одноглазого в полёт. А когда тот врезался в землю и заверещал, я притянул все три хасси и поочерёдно их в него метнул. Одним прошил горло, а двумя прибил его лапы к земле. Специально не целился в заднюю часть шеи. Гуль нужен мне живым. Я подошёл к боре. Тот растянулся на земле, лежал и тяжело дышал. Спасибо. Я присел рядом с ним и погладил его по голове. Отдохни хорошенько дома. Деактивировал узор и поросенок исчез. Если бы не он, не справился бы я с такой толпой гулей. Но зову этот удар пенальти. Пробормотал я, подходя к недобитому безглазому. Я специально раздробил его челюсть и переднюю часть шеи, чтобы он не верещал, но странные булькающие звуки продолжали вырываться из его горла, бесит. Я оставил гули в живых, чтобы попробовать его поглотить и посмотреть, что будет. Сейчас я на пике своего здоровья, и у меня есть запас чакры для предотвращения приступа. Почему бы не провести эксперимент? посмотрел на одноглазого. Тот дёргался и хрипел, разбрызгивая во все стороны слизь из раны на своей голове. Потом и его попробую поглотить. Нужно же понять разницу между ними. Я сел и активировал глаза весов, застыл. Гуль, в отличие от людей, виделся мне бордовым, а не зелёным. Я воткнул хаси в заднюю часть его шеи. И за долю секунды поглотил его двумя алыми водоворотами. В это же мгновение почувствовал острый укол, заболели глаза. Я застонал и повалился на бок. По щекам полилось мокрое. Чёрт. Я свернулся в клубок, пытаясь не кричать от острой боли. Арчи, всё хорошо, раздался в голове голос Алисы. Ты в порядке. Это временно. Глаза не выдержали нагрузки. Часто активировать эту способность нельзя. Что с Гулем? Мысленно простонал я. Очень мало чистой энергии, и она не такая плотная, как в реликте или чернокнижнике. Я направила ее в узор призыва и смогла повысить его чистоту лишь на два процента. Теперь в нем шестьдесят четыре процента. из-за боли в глазах я и не почувствовал сразу, что в моё левое предплечье по контуру узора будто иголки воткнули. Это было не настолько больно, как с повышением частоты узора укрепления тела, но всё равно весьма неприятно. Наконец боль в глазах прошла, и я смог выдохнуть. Нащупал влагу на щеках и поднёс палец к глазам. Кровь. Досадно. Я перевернулся на спину и открыл веки. Потолок я видел нечётко, размыто. Направил чакру в глаза и почувствовал новый укол боли. Арти, не нужно, пусть пройдёт само. Недобитый одноглазый гуль хрипел. Только сейчас я понял, как невыносимо здесь воняет, отвратительно. Я не думаю, что с помощью поглощения безглазых мы значительно повысим частоту узоров. Поделилась своими сомнениями Алиса. До шестидесяти пяти, семидесяти процентов, не больше. Слишком маленькая плотность чакры. Досадно, прошептал я. Пить хочу, но лень тянуться за кошелем. Ты слишком долго поглощал чернокнижника, поэтому глаза перенапряглись. Им нужен отдых. В ближайшие дня два-три лучше их не активировать. Жаль. Может призвать Борю, чтобы он сожрал Гуля, но такая чакра потеря. Я проверил свою чакры систему. Запасов осталось процентов сорок от общего количества. Необходимо отдохнуть и поспать, если получится. Я не больше 5 часов спал с того момента, как попал в гульёяму. Одноглазый недобиток громко захрапел, раздался треск и противный скрежет. Тоска давила на виски, хотелось побыстрее уйти отсюда, выбраться наружу. В этой яме плохо, невыносимо. Гули я из-за стеной найду, а в яме такие поиски лишний риск умереть. И на душе гадко. Я с трудом поднялся на ноги и притянул все хаси. Услышал вдали утробный рик одного из слизней, похоже, случайно попал в него. Я добил одноглазого и поплелся подальше от этого места. Рядом с трупами гулей не лучшее место для отдыха, да и запах, кажется, становился хуже. Глаза потихоньку восстанавливались. Чёткость возвращалась. Надеюсь, что в будущем не будет проблем со зрением. И куда я попал на этот раз? Похоже на пещеру для отдыха слизней. Большая их часть спала прямо на земле, но чуть дальше я увидел десяток другой огромных котловин, в которых лежали слизни покрупнее. Похоже, что это кроватки для элитных особей. Я отыскал местечко почище и сел. Пришлось расстелить на земле один из моих чистых жакетов, потому что о ковре я позабыл, а сидеть на земле не хотел. Перекусил. В этом месте аппетит быстро нагуливаешь. Кстати, о голоде. Интересный у гули со слизнями симбиос. Жрут останки друг друга. Вынул за iPhone. Еспер, не помер еще. Я в Новгороде. Библиотеки уже закрыты. Сброшу фотографии дневника завтра утром. Я усмехнулся. Отлично. Набрал ответ. Арчи, нет, пока жив, буду ждать. Спасибо. Эми так и не ответила. Посмотрел на время и дату. Четыре утра, двадцатое сентября. До дня рождения отца одиннадцать дней. Слишком долго. Два ли столько продержусь? Хотя, может и смогу, но не уверен, что не свихнусь. У меня с этим и без того проблемы. Так, а разве фестиваль звёзд не завтра? Почему Эми едет в Москвию? Она же приехала сюда ради фестиваля. Я написал ей: "Артия, ещё жив. Почему вы уезжаете в Москвию? А как же фестиваль звёзд?" отправил и посмотрел на имя Наты, которая так ничего и не прислала. Интересно, как она там? В 100 километрах от Петербурга, в месте, где Наталья Белова рисовала четвёртую грань, воцарился ад на земле. Небеса сотрясались взрывами, а землю украшали устрашающие горы пепла и праха из сожжённых заживо гулей. В центре этого хаоса возвышался купол из белых цепей, тюрьма белого демона, которая защищала остроконечную гору с белым домиком на вершине. На куполе, прогнув цепи внутрь, лежало безголовое тело огромного шестидесятиметрового гуля четыре щита. Вспыхнул бело-золотой свет, грохот затих. Над куполом зависли двое агрантцев в четвёртой грани: Михаил Белов и Филипп Львов. Прошли почти сутки, выдохнул Михаил. Он выглядел неважно. Один из сильных гулей отрезал ему левую кисть и изувечил костяное крыло. Правый рог на шлеме Михаила откололся. Ещё немного, ответил Филипп. На его золотых доспехах виднелись сколы. Шлем в виде львиной головы потрескался, а верхняя часть левого крыла полностью отсутствовала. "Не жалеешь", усмехнулся Михаил, бросив взгляд на крылья Филиппа. Когда он только активировал их, они выглядели как произведение искусства: золотые, костяные перья, идеальные пропорции и чистота. А сейчас нет, это мой выбор. Филипп прищурился, вглядываясь в даль. После того, как Михаил в одиночку уничтожил Гулья четыре щита, которых еще называли Гульей башней, все наблюдатели из разных кланов и стран были шокированы. Никто и не подозревал, что Михаил из клана Беловых настолько силен. Но Гулья башня был только началом. За ним на Михаила напал Четырехухи. и тоже был повержен. Вражеские охранцы и чернокнижники не решились напасть на белого демона, взвесив все риски. Все они были долгожителями и очень ценили свои жизни, а также свои власть и влияние. Когда казалось, что серьёзные противники закончились, и Наталья Белова без сомнений успешно нарисует грань, показались двое гулей с четырьмя атрибутами. четырёх глазы и четырёх ухий, но не они были главной проблемой. За ними поддержкой шли сразу шестеро трёхгребневых, исцеляя их любые раны, а тех, в свою очередь, защищали 10 гулей-трисчета. В тот момент Филипп и сделал свой ход. Он не мог позволить Наталье умереть. Вот уже 2 часа непрерывно длился бой. И преимущество всё больше склонялось на сторону гулей. Особенно это стало заметно после того, как Михаил потерял кисть и лишился части своих атакующих узоров. Каждое столкновение с гулями проходило на грани. Грр! Рёв четырёхухого гуля сотряс небеса, и в следующем мгновении снова прогремели взрывы. Земля трескалась. В тюрьме белого демона появлялось всё больше слабых мест, через которые пробивались гули, атакующие со всех сторон. Михаил и Филипп не могли полностью контролировать округо. А наблюдатели, агранцы и чернокнижники вмешиваться не собирались. Прямо напасть на Наталью при стольких свидетелях они не могли. Рисование грани это очень интимный процесс для каждого агранца. и по заветам Омада никто не имел права ему мешать. Битва продолжалась. Солнце медленно поднималось над полем боя. Внезапно грохот прекратился, над куполом снова замерли двое. Выглядели они откровенно плохо, окровавленные и без шлемов. "Уходи", спокойно велел Михаил. "Ты уже на пределе. Позволь мне защитить свою внучку". Филип проигнорировал слова Белова. Мы оба ещё не раскрыли все козыри. Михаил прикоснулся пальцами правой руки к кровоточащей ране под своим левым глазом. Пришло время. Отойди подальше и смотри. Но Филип не успел ответить. Из дома на вершине горы вырвалась ослепительная волна чакры, которая сожгла всех гулей, что сумели пробраться под купол. Рыск. Волна врезалась в цепи тюрьмы Белого Демона и разорвала её. Она справилась, пробормотал Михаил. В глубине его глаз вспыхнуло сильное облегчение. Из домика, уничтожив крышу, в небо выстрелил белый столб. Ливень цепей, прошептал Михаил. Где-то вдалеке зарычали гули с четырьмя тыбутами, но он их не слышал. Столп всё рос и рос, поднимался в небо и в конце концов разделился на десятки тысяч цепей. Они разошлись в стороны и смертоносным ливнем обрушились на землю. Перекусив, я внимательно перечитал путеводитель и книгу с узорами крови. Нужно уже сейчас ориентировочно решить, какие узоры стоит нанести. может нарисовать на ноге узор усиления, тогда мощь пенальти возрастёт в разы. Почувствовав, что меня клонит в сон, я решил поддаться желанию отдохнуть, а уже после искать выход. Уверен, что сейчас я нахожусь не так уж глубоко под землёй. Секунда, вторая, и я не заметил, как прикорнул. В этот раз меня разбудила не Алиса, а вибрация с айфона. Я вытащил его, сонно моргая, и включил. "Писала Ната?" Я тут же резко сел. "Наталия, постарайся быстрее выбраться, скоро в яме повысится активность". Она прорвалась. Я почувствовал громадное облегчение. Я сильно за неё волновался и не хотел думать, что будет, если она провалится. Я быстро набрал ответ. "Арте постараюсь. Ты прорвалась? Зачем Милане язык отрезала? Но тут же спохватился и удалил часть про Милану. Нельзя выдавать связь с семьёй. Отправил оставшееся и поднялся. Арти, улавливая звуки, сказала Алиса: "Сюда движутся гули, очень много гулей". Я направил чакру в уши и услышал топот сотен ног. Вот Чёрт. Сомневаюсь, что это часть гульей ямы, где я так замечательно подремал, очищена от сильных гулей специально для молодых огранцев. Пора валить.